Глава 484. Новый этаж. Черт! Ворон, цикнув хотел было почесать затылок, но, коснувшись волос, змеек отдернул руку, так как те недовольно зашипели. Привыкший к этому, он лишь отмахнулся, продолжая смотреть на три навыка, расположенных перед ним. Что ж выбрать? Рассматривая и прокручивая в голове все битвы и ситуации, с которых выходил живым, он пришел к выводу, что эти навыки самые перспективные в качестве тайного знания на его текущем этапе развития. Дыхание мира. Его использование не только позволило бы не отвлекаться во время боя на распитие зелий, но и значительно сократило бы расходы на их покупку. Да и к тому же, если он сумеет понять, как именно это работает, то со временем сможет использовать это и в реальности. Единственное «но» заключалось в том, что у парня пока был небольшой запас маны, которого хватит на две минуты с небольшим, то есть он сможет восстановить чуть больше 20% своего здоровья. Второй, привлекший его внимание способностью, была призрачная рука, доступная лишь классу призрачных демонов. У некоторых магических классов имелось нечто подобное, но спектр возможностей их заклинаний был не таким широким. По сути, этот навык играл роль третьей руки. И пусть ее действие длилось недолго, но она была способна использовать любые предметы, доступные игроку — свитки, снаряжение, оружие и так далее. Те, кто, играя за призрачного демона, смогут научиться грамотно использовать ее, станут грозными и непредсказуемыми противниками. Цена этого дополнительного гаджета была 2700 системных очков, но так как при развитии навыка количество призрачных рук увеличивалось, цена казалась соответствующей. Последним был навык тоже с довольно простым названием, предлагаемым Айкалом – твердый покров. Его защитные свойства были на высоте. Твердый покров – ранг чрезвычайно редкий. Описание. Используйте ману, чтобы создать вокруг своего тела незримую, но невероятно прочную оболочку. Покров способен впитывать определенное количество физического или магического урона. Как только его прочность упадет до нуля, тот исчезнет. Текущая прочность создаваемого покрова – 5000 единиц. Затраты маны – 1000. Длительность – 5 минут. Перезарядка – 10 минут. Ограничение – Айкал. Стоимость – 2500 очков. Ворон понимал, что в будущем сможет еще заработать этих системных очков. Но так как у него было действительно много дел, осознание того, что случится это не скоро, заставляло его выбирать тщательнее. «Ворон, я готов». Спустя какое-то время голос богоподобного отвлек парня от созерцания навыков, и он, потеряв переносицу, задумчиво спросил. — Слушай, а ты сможешь одолжить мне еще несколько кристаллов? — Шутишь? Я и так отдал тебе все, что смог купить, так что забудь! «Купить — Купить? Уилл обернулся и заинтересованно посмотрел на мужчину. — Где? — Чуть скривив уголок губ, будто вспомнив о чем-то раздражающем, Дамиан все же ответил. Как и в игре, где добывают ресурсы, золото, здесь есть те, кто фармит кристаллы. Видишь людей в одинаковой форме. Они как раз из таких. Гильдия Кровавые Охотники. Сформирована относительно недавно, но уже успела обрести популярность, так как у многих игроков нет желания и способности убивать местных монстров. Но вот пользоваться благами системного магазина им очень хочется. Видимо, это те, кто как раз и зарабатывает больше 20 кристаллов в день. Точнее, зарабатывали. Разбойник вспомнил разговор с друзьями. «Кажется, количество их добычи уже вышло на новый уровень, раз уж они начали торговать». «Да уж». Уилл вновь подумал о людях таких, как Зорница, Смертельный Уж и им подобных. Тех, кто мог быстро сориентироваться и занять нишу, чтобы начать зарабатывать. «И какие у них расценки?» «Очки влияния. Сто к одному». «Охренеть!» Ворон даже не собирался сдерживаться, так как это был реально грабительский курс. «Согласен. Впервые эти двое были солидарны во мнении, теперь понимая его раздражение. Парень задумался на несколько секунд и только потом сообразил, что что-то не так. «Спасибо за информацию, тогда подожди меня». Увидев, как собеседник безразлично кивнул, разбойник подошел к ближайшему члену кровавых охотников и пару минут спустя разочарованно покинул его компанию. Как и сказал богоподобный, желающих купить кристаллы было много. Поэтому ему сказали, что он будет 153-м в очереди, когда и гильдия пополнит запасы. Он даже попытался предложить большую цену, но, как и следовало ожидать, кровавый охотник не согласился, так как на кону стояла репутация клана. По итогу, Ворен решил купить одно сердце герцога и твердый покров, сделав ставку на защиту. Системные очки 1430. Ну так что, какой этаж? Закончил с покупками и до сих пор думая над тем, был ли правильным его выбор, парень подошел к богоподобному. И тот, услышав его вопрос, коротко бросил. «Двадцать пятый. Скажи название локации, где тебя ждать. Усыпальница незримых». «Хорошо, буду там через пять минут». Не став больше задерживаться, парень покинул охотничью зону и, вернувшись на свой этаж, активировал пространственного странника. «Вы, Вы находитесь у усыпальницы не незримых». Простое оповещение, без каких-либо наград, дающее понять, что он тут не первый, встретило парня, как только закрылся портал. Не успел ворон осмотреться, как услышал голос своего будущего спутника, который, как оказалось, был не один, а в компании закованного в прочную на вид броню воина. «Как эффектно! Повезло же!» Парень хмыкнул и, взглянув на вход в усыпальницу, спокойно ответил. «Давай покончим с этим». Усыпальница, как и подобает подобным местам, выглядела древней, таинственной и, разумеется, была покрыта мхом, плесенью и землей. По бокам от лестницы, ведущей вниз, были возведены одинаковые с виду статуи на небольших постаментах, изображающие воинов с крыльями. Всего четыре статуи, в руках которых находились короткие копья, а на каждом постаменте имелись прямоугольные таблички с текстом. Широкая лестница, ведущая в беспроглядную и пропитанную энергию смерти тьму, была испищена трещинами и сколами, а на некоторых ступенях можно было заметить темно-бордовые пятна. Словно давно застывшая кровь со временем слилась с камнем. Спустившись вниз и перейдя невидимый порог, Ворон получил новое сообщение. «Вы входите в усыпальницу незримых. Описание. Условия входа. Войти могут только два игрока». Воин, что сопровождал богоподобного, остался охранять вход, и поэтому разбойник остался с ним наедине. Так какая у нас цель? Отыскать кое-что. И что же? Пока не могу сказать. Услышав такой ответ, парень не стал акцентировать на этом внимание, так как понимал причины недоверия и ситуацию в целом. Не став больше касаться этой темы, он направился вглубь гробницы, и вскоре перед ними предстал первый враг. «Третий этаж. Столица Крат. Тунацкое королевство». «С возвращением, Марианте. В одной из гостиниц среднего класса появилось тело эльфийской женщины, чье лицо выражало облегчение и радость, словно она вернулась в место, где была рада проводить время. «Наконец-то я здесь!» – прошептала она, и, взглянув на свои худые, чуть бледные руки, улыбнулась. Покинув свой номер, Мариан спустилась вниз и, оказавшись на улице, подняла голову к небу. Солнечные лучи коснулись ее тела, одетая в обычное платье, и она, зажмурившись, медленно вдохнула городской воздух. «Дзинь!» Звук пришедшего уведомления отвлек ее, но она уже хорошо знала, кто ей пишет. Очередное напоминание от следящих за ней врачей. «Никаких разговоров с местными и лишних действий, способных спровоцировать получение заданий. Ей нужно просто гулять, есть и постоянно вести запись своего дня». Но это была небольшая жертва ради того, чтобы не видеть внезапных галлюцинации и не чувствовать ужасную боль, сопровождающую их. Женщина все же мельком взглянула на текст письма и, не увидев ничего нового, закрыла его, после чего осмотрелась вокруг». Открыв карту и вновь удивившись таким удобным функциям, она выбрала целью городской пруд, где в прошлый раз кормила уток и, шагнув в нужном направлении, погрузилась в людскую суету. Когда она впервые попала сюда, то, как и все, не могла поверить в реальность происходящего, но спустя пару дней она поняла всю ценность этого места. Болезнь, что не давала ей покоя, из-за которой ей пришлось принять самое сложное в жизни решение – Не имела здесь влияния, и потому ей в голову начали приходить мысли о том, чтобы попытаться найти свою семью. Правда, она понимала, что шансы на это весьма и весьма невелики. Это была лишь мечта, по крайней мере, пока что.